Тифтонский крест. Руслан Мельников. Глава 30. Первыми ехали перегородив весь тракт от обочины до обочины легковооружённые лучники и копейщики в войлочных шапках с коглыми щитами, сделанными из брутев и обтянутыми кожей. На некоторых копьях покачивались конские хвосты, бунчуки, надо полагать. За лёгкой кавалерией следовали воины в пластинчатой броне и стальных шлемах. Эти пенимые луков и пик, были вооружены кривыми саблями, да и щиты их поблёскивали металл, а же дети тяжелой монгольской конницей тоже прикрывали обшитые железной чешуёй доспешные попоны и стальные налобники на шлеморбы. Татарские паны, процидил дядька Адам. Языческие витязи, орды наших дружинников и рыцарей. Бурцыв примнул к просвету между еловыми лапами. Рыцари значат Вооружению татаро-монгольские паны практически не уступали гордой польской шляхте, а кое в чем и превосходили ее. Сравнить хотя бы надежный панцирь знатного кочевника и кольчужную рубаху Освальда – сравнение, пожалуй, не в пользу последнее. Так, а это что за чудо? В ряды панцирной кавалерии затесалась неказистая фигурка маленького седовласого старичка. Бездоспешный, безоружный, в длинном халате, с желтым гепатитным лицом. Он казался заплутавшим среди грозных воинов путников. Однако самыми войной относились к Дятку с почтением и подобострастием. Не уж-то главный. Нет, главный другой. Вон там, видишь? подсказал дядька Адам. Ну вон же, в самом центре дружины, тот, который с восемьим хвостом на шлеме, сидит, не шелохнётся. Вот теперь Бурцев увидел, садник в богатых одеждах, дорогих из украшенных доспехов, с сабли на боку, надменно подглядывает из-под шлема, отороченного мехом и украшенного хвостом чернобурой лисицы. На груди верхового поблескивалась серебряная пластина, ладонь величиной. «Колово на отсечение! Татарский князь это, или воевода!» Дядька Адам нервно теребил тетиву Лука. Сбить бы его, так нельзя ведь. Татар за одну мою стрелу весь лес перевернут, и себя погубим, и Пана Освальда тоже. Племя Измайлова нас два счёта переловит. Или не переловит? Как думаешь, Вацлав? Вопрос риторический. Дядь Куадама ничуть не интересовало мнение соседа по ветру. Так что Бурцев промолчал. Алтешкуры-лучник уже щурился, прикидывая расстояние до цели. Эх, как бы спросить дозволения у Пана Освальда? «Шипы! Как пить дать? Шип!» До князя метров триста. Солидная дистанция. Даже из калаша не каждый поразит цель с такого расстояния одиночным выстрелом. А тут лучник сказки рассказывает. Бурцев позволил себе усомниться в словах бородача, но тот лишь презрительно скривил губы. «Я с отцом белок глаз стрелой бил, когда ты, Васлов, еще мальцом глазадым по мамке ползал». Но тут дядька Адам ошибся, конечно. Когда он начинал белковать, Бурцева вообще-то и в помине не было. Ровно как и его мамы. И отца, и деда, и прадеда. Пальцы партизанов все не отрывались от тетивы. И дать большой соблазн для лучника. «Шибить-то можно!» Тихонько рассуждал Бородач. «Вон у супостата лицо открыто! Глаз бей, как ту же белку! Наверняка будет!» Только разить нужно сразу, первой же стрелой, значит, дружинники прикроют щитами. Бурцев снова поделился оптимизмом пожилого стрелка. «Я, кстати, и тебе, Вацлав, глаз целил, когда вас в Княжной лесу нашел. Правый глаз!» — уточнил дядька Адам. «Тернулся бы, там бы и лег». Бурцеву стало не по себе, поддерживать дальнейший разговор не хотелось. Стрелу дядька Адам так и не выпустил. Пружина знатного кочевника успешно проехала мимо. На дороге появилась еще более диковинная процессия. Впереди на флегматичных коньках двигались барабанщики. Немного, с полдюжины. Но шум, который они производили, мог бы сделать честь полковому оркестру. У каждого подой стороны седла приторочено по там-таму. Похожему на гигантский шлем. Остроконечный, перевернутый, туго обтянутый кожей. Оружие музыкантов болталось за спиной. В руках огромные колотушки. Эими барабанными палочками, которые можно использовать в качестве дубин для божьего суда, садники монотонно лупили по натянутой коже: там-там. Брум-пам. Брум-пам. Брум-пам. Ритм однообразный, неизменный и завораживающий. Славен на ритуальных плясках шамана Барабанчики задавали темп идущей по зади толпе пешцев. Кто это там, мужчины и женщины, оборванные, грязные? Пленные, догадался Борзе. Он чуть пригнул ветку, закрыв собой обзор. Среди них ведь может оказаться и Адлоида. "Спрячь голову, дурень", шикнул по духам бородач. "Хочешь, чтобы тебя татарин как шишку стрелой сбил?" Отпущенная ветка у круга поднялась, хвоя царапнула по лицу, снова довольствующаяся в осёк редкими просветами в колючей и пахучей зелени. Тленники шли не просто так. Разбитые на грубки они тянули в тяжёлые деревянные конструкции, уложенные на колёсную платформу. Кое-где вместе с людьми были впряжены медлительные быки и тощие лошадки. Вероятно, скотину как людей кочевники пригнали из окрестных деревень или с разгромленных обозов. Вообще-то татары-монгулы вели с собой целый табун запасных лошадей, но и степных скакунов кочевники берегли для боев, а в качестве основной тяговой силы предпочли использовать пленных. Конные барабанщики синхронно поднимали и опускали колотушки, и сотни ног послушно поднимались и опускались в заданном ритме. Прум-бам! Шаг два. Бром-бамп. Левой, правой между упряжками сновали над смотрочки, плетями погоняя нерасторопных. От лайды среди олонян не было. "Злые", дни, прошипел дядька Адам. "Людей как скотину гонят. А как-то у вас к принцу с пленными обращаться?" Поинтересовался буц. Если пленник знатный, напоить, накормить и в темницу, пока родня выкуп не привезет. Если не знатный, таких в полон не берут, незачем. Отпускают? Чего ради, поишат на месте и дело с концом. Но тоже мы, а они татары проклятущие. Бурцев не уловил логики о рассуждениях дяди Адама, пропочел сменить тему. А что они тащат на телегу? Ни на степные кибитки, ни на переносные шатры, тяжелые деревянные рамы, грубо оттесные бревна не походили. Ясно что, пороки, вон видишь бревно, тараном будет не иначе, а вон там черпаки деревянные, вроде ложек, только большие, чтоб камни метать. Вот подвезут татары это добро к Ротславу, соберут адовые машины, начнут бить, покуда стену или ворота не порушат. Видимо, изгоном взять город не удалось. Да теперь к осаде готовится. Броум-бамп! Броум-бамп! Осадные оруги татар-монгольского воинства медленно ползли по польскому тракту. У микрофона был Махмутов Даниил.